Неважно, что это было – попытка найти несметное сокровище в недрах гор, отыскать безопасное жилье, куда просто так уже не сунутся охотники за головами, или же жажда новых знаний. Рано или поздно все одержимые целью приходили сюда, но по-настоящему здесь прижились только гномы, благодаря которым эта горная цепь получила свое название в миру равнинных жителей. Впрочем, сохранились еще старинные манускрипты, на которых гномик кряж назывался Рхавиндар – Край Света. Хорошее название, и как множество других, отвергнутых новыми поколениями за неблагозвучность или трудную произносимость, гораздо лучше отражает суть места. До сих пор даже на гномьих картах местность, лежащая за кряжем, обозначается чистым пергаментом.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 Впрочем, были и счастливчики, если можно назвать таковыми тех, кто сумел таки перебраться на ту сторону края света и заглянуть в неведомое. Благодаря волхву, имя которого история, к сожалению, не сохранила, равнинный мир к югу от Архавен Д'Ар узнал о снежных драконах, которые живут среди скал на покрытом вековым льдом плато.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 который, недолго думая, цапнул меня за левый локоть и попросту сунул мою руку сквозь практически неразличимую магическую завесу. Запахло паленым, и кожаная перчатка, плотно облегавшая ладонь, попросту истлела и мелкими ошметками осыпалась на каменный пол пещеры. «Ладик, ты сдурел?» Нервно поинтересовалась я, с отвращением стягивая с чешуйчатой ладони остатки перчатки, в то время как некромант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 Тут заклинание трехчастное, замкнутое на некую сущность, с которой я никому бы не пожелал встретиться в темном переулке безлунной ночью. Хотя врагу бы не только пожелал, но еще и кратчайший путь показал. Я покосилась на Ритана. Дракон в ответ только пожал плечами, не вмешиваясь в процесс. Если некроманту удобно болтать во время подготовки к ритуалу, то это его право. В конце концов, у каждого свои привычки.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 Заучено выдала я цитату из когда-то давно прочитанной книги, одной из многих, входивших в программу обучения ведунов. Некромант в ответ только улыбнулся, продолжая выводить тонкой кисточкой слабо светящиеся зеленью значки на лезви ножа. «Ошибаешься, деточка. Человек — существо трехчастное, и суть его составляют плоть, воля и душа».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 Я невольно улыбнулась, а некромант побарабанил кончиками пальцев по моему плечу и поинтересовался уже нормальным тоном. — Тебе полегчало или еще пару байчек из своей рабочей практики рассказать? — Господа волшебники, — протянул Страша Латырской горы, — вы сюда пришли делом заниматься или профессиональные байки травить? — Одно другому не мешает, — усмехнулся Владислав, украдкой подмигивая мне. «Вот если бы я травил байки так же, как мой наставник, когда я был его учеником, тогда да, можно было бы сказать, что они с успехом отвлекают от всего остального». И «Я уже боюсь чувства юмора твоего наставника», — негромко рассмеялась я, чувствуя, как внутреннее напряжение отступает. «Все-таки братец, на удивление, хорошо понимает, как меня нужно приободрить и успокоить».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 Будто бы подросток, желая как следует разжечь костер одним махом, вываливает на горящие дрова полведра особо горючего масла. Результат как от заклинания боевого пламени. А здесь, здесь еще хуже. Потому что силы много, неуправляемой, чужеродной, а умения с ней ладить нет совсем. И потому сейчас во все стороны от источника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 Раскинулся мерцающий золотистый купол ретанного щита, а сам дракон напряженно всматривался во мрак за пределами обережного заклинания. Мой светлячок погас, пока нас накрывало резонансом от источника, и разворачивал над раскрытой левой ладонью ярко-рыжую скристую спираль. Головы отрывать надо дилетантам с такой прорвой магии в резерве. Хрипло выдохнул Владислав.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 Прервал наш обмен мнений Меритан, небрежно стряхивая еле слышно потрескивающую спираль в сторону мерцающих у дальнего конца туннеля алых точек. Полыхнуло рыжим пламенем, и я успела заметить скорченные, и сломанные фигурки, а потом вновь темнота и тишина. И горький запах пепла смешался с влажным холодным туманом, появившимся из-за мгновенно испарившегося льда. «Халява отменилась. Желающих больше нет», — хохотнул некромант, наблюдавший за результатом деятельности Ритана. «Только вот что-то подсказывает мне, что нам надо либо быстро-быстро сматываться туда, откуда мы пришли, либо поторопиться, куда направлялись, чтобы спеть хотя бы к завершению праздничка, отголоски которого уже до нас докатились». «Правильно подсказывает. Ни одному тебе это кажется».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 Аритан плел заклинания одно за другим, без устали сбрасывая их, намечущихся по стенам и потолку пещеры измененным, я временно оказалась не дел. Помочь некроманту можно было даже не пытаться. Я с грехом пополам узнавала классический ритуал поднятия, в который было лучше не вмешиваться, а то такое поднимется из туманных озер грани. Сам рад не будешь, а потом еще голову ломать, как отправить неожиданного гостя обратно.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 С хрустом врезалась в намерзший на каменную стену пещеры лед и пропала. Я успела разглядеть исчезающий в стылом воздухе овальный контур магического диска. По затылку холодной змеей скользнул мимолетный страх. Я помнила эти диски еще со свадьбы Вилья, когда один из них наискось срезал половину волос, чудом не задев шею, а другой начисто срубил голову первому ветровому наставнику. «Ритан!» Я оттолкнула Ладислава, держащего в руках что-то маленькое и шевелящееся, и выбежала под высоченный свод пещеры, под которым танцевали языки драконьего пламени, метались приземисто искаженные темным пламенем земли фигурки, среди которых я заметила нечто такое, от я невольно подалась назад и пожалела, что вообще сунулась в это проклятое подземелье. Существо крепко стояло на мощных длинных лапах у самого края причудливого разлома,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 раздался у меня за спиной. Некромант небрежно стряхнул с ладони мертвенно-зеленое сияние и перешагнул через скорченный труп измененной твари, на свою беду, оказавшуюся на пути моего брата. «Твой враг, конечно, безумец и погонь, но при этом извращенно гениален. У нашей братья так и не получилось слепить из двух разных, по сути, существ одно полноценное. А у твоего дружка это вышло безо всяких мудреных ритуалов».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 и посмотрела на меня безумным взглядом, от которого меня мороз продрал по коже, и я неосознанно подалась назад, натолкнувшись на Владислава. Некроман только хмыкнул, сунул мне в руки что-то холодное, шевелящееся и покрытое перьями, и шагнул вперед, одной рукой выставляя перед собой зыбкий едва видимый щит, а другой доставая из-за пояса тонкий ритуальный кинжал. И вовремя. Губы на человеческом лице двуголовой твари,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 Мелкой и ярко-сиреневой птички с длинным клювом, которая очумело трепыхалась в моих ладонях. — Владислав, что это? — Не узнаешь чучелка, которая всучила мне на днях? — усмехнулся некромант, игнорируя осыплющиеся наставший травянисто-зеленым магический щит удары. — А ты думала, я буду оживлять труп кого-то из тех? — Благодарю, покорнейшая. Птичка вновь разинула клюв,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 Двуголовое существо, уже поднявшее руку-лапу для того, чтобы метнуть очередное заклинание, вдруг покачнулось и упало навзничь, содрогаясь всем телом и царапая лёд длинными неровными когтями и начиная расслаиваться, распадаться на две составляющие. Но при этом оно совершенно нестабильно, — закончил Владислав, устало садясь прямо на лёд и тупо наблюдая за тем,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 Страша Латырской горы медленно, словно неохотно, повернул голову в мою сторону, смерив меня жестким взглядом холодных змеиных глаз. Воздух вокруг дракона клубился, как над раскаленным докрасно-кузничным угорном, то и дело порывая стать золотистым трансформационным облаком, а в складках красновато-коричневой одежды чудилась рубиновая чешуя. В сторону!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 небольшого, с размером, снежного дракона, чешуя которого потеряла свой природный радужный отблеск и сейчас отсвечивала багровыми искорками темного пламени земли. Шелестом развернулись узкие кожистые крылья, клацнули о камень мощные когти, оставив заметные выбоинки. И сразу же дракона начала окутывать непрозрачное молочно-белое облако, стремительно разрастающееся в размерах.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 Я успела присмотреться к морде снежного дракона до того, как нас закрыла широкая, покрытая алой чешуей крылу ритана. и сердце на миг замерло, пропуская удар. В пустых, словно выжженных глазницах красноватыми огоньками мерцала одержимость подземным огнем. Вспомнилось сразу эхо от проведенного здесь прямо у разлома неизвестного ритуала и разом опустевший источник.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 Даже лучшая из гадалок. Значит, и нам нельзя тут задерживаться. Я узнала человека, который оказался вплавлен в искореженное тело измененной твари, став ее придатком. Это и был маг, случайное проклятие которого чуть не убило Вилью. Через несколько дней подруга окончательно выздоровеет, сможет наконец-то встать с ложа животворных эльфийских лост и встретиться со своим законным мужем. Если только страж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 И я снова ощутила себя в лесу, неподалеку от вещих капищ, посреди метели, преследуемая призрачными гончами, только на этот раз за мной не было Данте, который встал бы на мою защиту, не раздумывая. И я сама отправила аватара в небесное королевство от греха подальше, уверяя себя и его в том, что это необходимо для него, для нас обоих, а на самом же деле я попросту, да дружи в руках, боялась снова его потерять.